«Понедельник, 14.00. Для экономии времени мы решили перекусить не в ресторане, а в номере у Арсения. Яна с аппетитом ела бутерброды, при этом внимательно рассматривая магические схемы и рисунки нашего Альбрехта Дюрера. А он, в свою очередь, не спуская глаз девушки, на чем она задержит свой взгляд. «Алора!» – не выдержал Арсений. «Мы тебя слушаем». «Так ты и сам все знаешь». Пожала Яна плечами и, аккуратно вытерев салфеткой руки, уселась в кресло. Настя и правда прислала мне селфи. Я знала, что она едет брать интервью у какого-то коуча в какую-то тьму таракань. «При чем тут эта таракань?» – перебил ее Строганов. Доктор тоже про нее упоминал. «Да просто говорят так», – удивилась Яна. «Столица тьму тараканского княжества в средние века», – пояснил я. «Это была ее третья командировка», – продолжила девушка. «Первые две были очень удачными. Отличные статьи, интервью. Одно в Москве, другое в Калининграде. А тут вдруг эта тьма». Яна ненадолго замолчала, и я заметил, что глаза ее увлажнились. «Вы ее не знаете. Она была настолько замечательной, доброй, красивой. Ты насчет селфи стала рассказывать», – напомнил Арсений, не страдавший излишней деликатностью. «Это очень важно», – твердо возразила Яна, – «что Настя была такой, хорошим человеком и толковой журналисткой. И этот Блинов, с которым она должна была встретиться, но не встретилась». Арсений то ли спрашивал, то ли утверждал. «Мне кажется, что нет», – несколько неуверенно ответила девушка. «Я получила от нее сообщение, что она на месте, что сеанс сейчас начнется, и затем она прислала фото». «На нем четко видно, что слева от нее сидит тот самый Григорий. Больше у меня информации от нее не было». «Взглянуть можно?» Арсений протянул руку. Посмотрев на Янином телефоне фотографию на максимальном увеличении, он перекинул ее себе. Затем передал телефон мне. Да, лицо целиком в кадр не вошло, но сомнений не было. Это был седых. «Я поняла, что бесполезно сидеть и ждать, когда найдут этого гада». Яна плотно сжала губы и решила найти его сама. «Поэтому я здесь». «Так ты думаешь, что это Седых?» «Спросил я». «Не знаю», — покачала головой она. «Во-первых, я узнала, что кроме Насти здесь были убиты еще три девушки. Отсюда я сделала вывод, что здесь действует серийный убийца. Я посмотрела всю доступную и не очень информацию. «А что ты еще узнала?» — тут же заинтересовался Арсений. «Арсений». К примеру, что все жертвы были задушены. «Я смотрела полицейскую хронику», — ответила девушка-детектив. «Когда я приехала в поселок, я стала подозревать таксистов. Кто-то из них мог вполне подъехать к клубу, взять пассажирку, — она замолчала, — и отвезти в лес. Три задушенные девушки посещали клуб в день смерти. Две были на сеансе Блинова, а одна в кино». Но пообщавшись с таксистами, я поняла, что по лесу только на джипе и проедешь. Причем, начиная с осени, когда дождями размывает дорогу. А таксисты все ездят на седанах. По крайней мере, те, с кем я общалась. «Это все?» – спросил Арсений и сразу добавил. «Ничего нового. Ну, почти ничего». Девушка нахмурилась. Видимо, ожидала похвалы от гения. А Арсений лишь задумчиво добавил. «Седых? Значит, да». «Согласно кивнула Яна. Он стал моим подозреваемым номер один». «И тебе не страшно было с ним в машину садиться?» «Изумился я. Ее беспечности». «Не очень. Я же знала, что все девушки, включая Настю, были задушены. Убийца не пользовался никаким оружием, а только своей физической силой. Таким образом, Яна подняла ладони кверху, «Мои шансы на победу возрастали, если бы он вдруг решил меня придушить». «Да ладно!» – тут же отреагировал Арсений и, вскочив, зашагал по комнате. «Ты бы справилась со здоровым мужиком?» – с сомнением произнес он. «Седых в хорошей физической форме. Я тоже», – коротко сказала Яна. И тут я оцепенел, потому что Строганов неожиданно набросился на девушку, пытаясь схватить ее за горло. У Арсения реакция мгновенная. Но Яна меня просто потрясла. Отклонившись в сторону и перехватив руки нападавшего, она дернула его на себя, в результате чего он завалился за кресло. Действо заняло не более двух секунд. Я выдохнул, Арсений с трудом поднялся с пола. «Так и знал, что ты применишь», – тут последовало то ли ругательство, то ли название приема на японском. «Да ладно», – парировала самурайша. Строганов, как ни в чем не бывало, уселся обратно на стул. «Может, вернемся к обсуждению?» – предложил я. «И как тебе, Седых? спросил Арсений. «В смысле?» «Ну, во всяком случае, душить меня не стал», – пожала плечами Яна. Хотя и бросал немного странные взгляды, но мужики всегда похотливо смотрят на девушку. «А ты про Настю не спрашивала?» Арсений, видимо, пропустил мимо ушей последнюю фразу. «Нет, напрямую не рискнула, пыталась его разговорить. Был ли он в декабре на сеансе и так далее. И что?» Строганов барабанил ладонями по коленям. «Он сказал, что часто их посещает, но не запоминает тех, кто сидит рядом. Ну, как-то так», — ответила девушка. «Жаль, конечно, что он на тебя не напал», — искренне огорчился Арсений. «Если он задушил Настю, то сделал это спонтанно», — вдруг сообщила Яна. «Но, вероятно, маньяки так и действуют». «А с чего ты взяла?» — с подозрением спросил Строганов, да и я тоже удивился ее выводу. «Настя с ним не была знакома», — пояснила Яна. «И вряд ли собиралась знакомиться. Седых точно не в ее вкусе». Но он мог предложить ей так же, как и мне, подвести до отеля. «И в машине внезапно...» «Понятно», — кивнул Арсений и предположил. «Зато ты, наверное, не в его вкусе. Еще что-нибудь? Перед тем, как со мной распрощаться, Седых дал мне номер своего телефона», — неторопливо сказала девушка. «А я ему свой». «Ну, конечно!» – с сарказмом прокомментировал Арсений. «Как не обменяться телефонами с предполагаемым маньяком?» «Да, это было разумно!» – спокойно кивнула она. «И в этот же вечер я послала ему сообщение, типа спасибо, что подвезли». Он ответил, правда, посреди ночи. «Как романтично!» – съязвил Строганов. «Что-то в этом есть!» – чуть улыбнулась Яна. «Но в процессе общения я отправила ему шпионскую программу, что-то типа кей-логера. «Ого!» — Строганов уже забыл про ревность. «Сильно!» «Согласна, это было технически сложно», — подтвердила Яна. «Но я смогла прочитать всю его переписку за этот день и посмотреть, на какие сайты он заходил в интернете». «А его передвижение?» — снова вскочил Арсений. «Я посмотрела историю его местонахождения, но там не разобрать, ехал ли он через лес или по шоссе. Вышек здесь мало, сигнал пропадает, и от этого неточность геолокации. Словом, с триангуляцией здесь проблема», — покачала головой Яна. «Триангуляция», — проворчал Арсений. «Доктор, можешь снова обратиться к своему знакомому. Теперь по поводу седых». «Не уверен», — я покачал головой. Когда я узнавал про Михея, мы сотрудничали с полицией, с Русланом. «И сейчас мы тоже сотрудничаем», — разозлился мой приятель. «Давай, звони скорее». Но я был тверд, как дзё из черенка швабры, которым размахивал Арсений. «Помощнички, толку от вас», — продолжал выражать свое недовольство мой шеф. Он сделал выпад своим деревянным оружием и добавил. «Ладно, тогда, раз вы уже такие друзья», «Ты сейчас пошлешь ему сообщение, где напишешь, что уезжаешь через пару дней и хочешь с ним встретиться. Типа покататься на машине, по окрестностям». Многозначительно посмотрел он на Яну. Яна изумленно уставилась на Строганова. «Ты считаешь, что это безопасно?» – возразил я. «Это называется ловля на живца. Я считаю, что нужно спросить у Яны». хмуро посмотрел на меня Арсений и обратился к девушке. «Ты что, боишься?» Мы будем рядом. К тому же... Ничего я не боюсь. Я уже ездила с ним. Пожала она плечами. К тому же... Значит, договорились. Арсений коварно улыбался. «А что еще ты разведала?» Поспешил он сменить тему. «Ну...» Вдруг немного замялась Яна. «У меня есть еще информация. Про Блинова. Мы уставились на нее. Дело в том, что я подсоединилась к Блиновскому компьютеру. Случайно, вы не думайте», стала оправдываться она. Просто я перед сеансом побывала в клубе. У Блинова там есть отдельное помещение, гримерка, наверное. У двери охранник сидит. Блинов почему-то пользуется незащищенной линией Wi-Fi, так что подсоединиться к его компу не составило труда, чуть улыбнулась Яна. Пожалуй, пора отключать телефоны, в полголоса сказал Строганов очень серьезным тоном. И куда он заходил со своего компа? — спросил он после того, как мы выполнили его приказ. Вначале смотрел почту. Яна вдруг смутилась. А потом делал заказы в секс-шопе. Ух ты! — оживился Арсений. А чего заказывал? Ммм... Девушка чуть замялась. Ну, много чего. В основном для флагеляции. Флогер, педал, белье соответствующее. Вот как. Арсений был серьезен. БДСМ? Прошу прощения? — деликатно спросил я у них. — «А просветите, что означают?» «Вряд ли тебя это заинтересует», бросил мне Арсений. И обращаясь к Яне, я видел, что он предпочитает доминировать, причем жестко, и играть в охотника. «Видел?» – изумилась девушка. «А где, если не секрет?» Тут замялся Строганов. «Ну, мы установили камеру в той самой гримерке». «Вы еще круче, чем я про вас узнала», – искренне восхитилась нами Яна. И пояснила. Родители Насти рассказали мне, что ее дядя нанял детективов. Ну а собрать информацию про вас было несложно. Значит, Блинов под подозрением. Но я совсем не уверена, что они с Настей встретились. Строганов с задумчивым видом попытался послушать музыку, забыв, что телефон выключен. «Черт!» – высказался он и добавил. «Очень жаль, что ведьма его не узнала». «И что будем делать дальше?» – спросила Яна. «А ты давно с Настей знакома?» вдруг поинтересовался Арсений. «С шести лет», — ответила Яна. «Мы гуляли на одной площадке. К Насте подошел мальчик и отобрал куклу. Настя попробовала отнять, но он был выше и приподнял игрушку над головой. А затем взял и свернул кукле шею. Настя заревела. А я подошла к нему и стукнула его кулаком. Он заплакал, бросил игрушку и убежал. Так мы стали с ней дружить». Видимо, она вспоминала эту историю в последнее время не один раз и поэтому рассказала на одном дыхании. «И что?» – не понял Арсений. «Думаешь, он вырос, переехал в тьму и стал душителем?» «Нет», – возразила Яна. «Ты спросил, как давно мы знакомы». «Понятно», – буркнул Арсений. А Лора? нас интересуют седых и блинов для начала». «А почему?» – начал было я. «Вопрос неверен», – перебил меня Строганов. «Нужно спрашивать не почему, а у кого мы добудем про них информацию». Я вздохнул. Строганов был невыносим в своей гениальности. «У кого?» — улыбнулась Яна. «Про седых мы расспросим у Толича. Он — любовник его жены», — тут же пояснил наш гений. «А Блинова надо увидеть, так сказать, вживую. У него же есть тут квартира или дом. А этой информацией должен владеть наш Вася. Брависсимо. Тьма начинает рассеиваться». И он стал названивать самогонному барону и нашему шоферу. А Яна нашла музыкальную композицию не иначе, как специально для Арсения. «Тьма, тьма, за ночью ночь схожу с ума. Страх душу губит, как чума. Жива ли я еще? Сама. Тьма, тьма, пробило три часа утра. Явиться демонам пора. Влечет их жуткая игра. Тьма, тьма. Unreal». Беззвучно произнес этот меломан и показал большой палец, типа понравилось. Я с интересом наблюдал за девушкой, удивляясь, сколько нового о ней я узнал за последний час. А она не отрывала взгляда от Арсения, говорившего по телефону. У них оказалось столько общего, и восточное единоборство, и музыкальные пристрастия, и склонность к авантюризму. Строганов в нее, вероятно, влюбился, иначе бы ни за что не согласился... посвящать ее в тайны нашего расследования. Простите, своего расследования. — А вы давно с Арсением знакомы? — спросила Яна, обернувшись ко мне. Я улыбнулся. — Да, лет пять. Нет, даже больше, — стал я вспоминать. Он как раз расследовал свое второе дело и очень помог мне и другим докторам. Преступление было совершено в нашей больнице. Потрясающе — Потрясающе! — восхитилась девушка. — Расскажите. Но Строганов уже закончил переговоры и присек мои воспоминания. «Так», — недовольно произнес он, — «у вас мозги еще не заржавели от болтовни. Дело наисложнейшее. Шерлок, сериал», — назвал я источник цитаты, которую он, правда, переврал. Первым пришел Толич. Выглядел он все так же. Даже облако знакомого парфюма было при нем. Бросив взгляд на Яну, он стащил с головы шапку. «Ты извини, что мы тебя дернули!» Строганов поражал меня своей вежливостью. «Но сам понимаешь, долг и дело прежде всего, да, доктор?» «Да», — энергично кивнул я. «Делай, что должен, и будь, что будет!» Толич сел на предложенный стул и несколько недоуменно уставился на нас. «Ну, типа, я долги-то отдаю, если что!» Пожал он плечами, не совсем понимая, куда клонит Арсений. «Не сомневаюсь!» — хлопнул в ладоши мой приятель. Тогда я сразу к делу, окей? Мы роем под седых. Нам нужна информация. Любая. Что он за мужик? Чем занимается? Чем увлекается? Почему простил жену? Что про него говорят в поселке? Знаком ли он с Блиновым? Давно он на джипе ездит? Что его жена про него рассказывала? Э -э, глаза у Толича расширились. Боюсь, я не все запомнил. Что жена рассказывала? Да ничего особенного. А, говорила, занудный он, заулыбался Толич, но тут же посерьезнел. Только это, сами понимаете, могила, Строганов дважды перекрестился, честная рыцарская. Ну, мне особо скрывать нечего, стал рассказывать бывший любовник. Гриша человек крутой, тут вам все скажут. Бизнес у него нормальный, все легально, но нраву он, короче, с работников три шкуры дерет. Правда, все по понятиям, как это говорят-то. «Суровый, но справедливый», – вставил я. «И плотит нормально, если человек работает. Но как начальник – зверь. А прикол в том, что дома он вообще тише воды, ниже травы. Типа подкаблучник». Толич засмеялся. «Это мне женка его рассказывала». Он опять стал серьезным. «Че еще спрашивали-то?» Арсений повторил вопросы. «Джип, у него пару лет, он его новым брал». «Ну, может себе позволить». Толич развел руками. С блином? Хрен знает, может и знаком. У седых производство, лесопилка, мебель. Но блин-то покруче будет, он в городе выступает. Связи, наверное, имеет. А гриня он местного масштабу, а, а я с ним в нейтралитете. Пока, во всяком случае. Но думаю, что при удобном случае он меня закопает. Ну, уроет в смысле. Все простить не может. А с женой со своей он как сейчас общается? Спросил Арсений. Ну, после того, как вы с ней... «Да, видать, забыл обиду», – пожал плечами Толич. «Внешне вроде все норм». «Спасибо», – с чувством произнес Арсений. «Ага, а это, насчет сбыта в городе поможешь?» – деликатно спросил он Строганова. «Сто пудов», – важно кивнул тот. «Понятно, придется искать знакомых», – подумал я. «Впрочем, алкогольный продукт был качественный, не стыдно предложить». Поведав еще несколько фактов из жизни местного бизнесмена Седых, наш знакомый самогонщик ушел. И тут же раздался звонок от Василия. Внизу нас ожидал экипаж, говоря языком 19 -го столетия. «Не находите, что это странно?» – поинтересовалась моим мнением Яна, пока мы ждали Строганова, который переодевался. «Зверь на работе, а дома весь такой домашний». Обычно же бывает наоборот. На работе мягкий пушистый, а дома тиран. Что больше характерно для маньяков? Я пожал плечами. Есть два типа маньяков. Первый с высоким интеллектом, сдержанный, следит за своим внешним видом, весьма приятный в общении. Хитрый, имеет семью. «Типа седых?» – уточнила Яна. «Да, похож», – согласился я. «И другой тип, туповатый, неопрятный, социопат, сам не понимает, зачем убивает, и тот, и другой часто переносили издевательства в детстве». «Второй тип больше напоминает Михея», – предположила девушка. «Правда, Арсений слышать не хочет, что тот причастен». «Да, нам не ищет легких путей», – усмехнулся я. «Наконец вышел Арсений». — В местный цирк потребовался клоун, — спросил я у него, разглядывая разноцветное пончо, одетая поверх плаща. — Не знал, что у тебя есть друзья индейцы. Яна была поражена не меньше. — Не из обычных людей тот, которого манит дерево без цветов, — изрекла она после секундного замешательства. — Сильно сказано, — оценил Арсений. — Это про меня. Короткий зимний день был на исходе. Когда солнце проваливается за кромку леса, недолго царят сумерки, и наступает вечер. Василий стоял у машины и говорил с кем-то по телефону. Вид у него был довольный. «Что ты там рассказывал нашей помощнице?» С подозрением прищурился на меня Арсений. «Есть новые версии?» «Я говорил, — улыбнулся я, — что ты все усложняешь. А нужно стремиться к простоте. Кратчайшее расстояние между точками — так». «Все ясно». Перебил он меня и, обращаясь к Васе, произнес. «Ты чего такой радостный? Как будто тузовый покер получил». «Почти». Вася обрадованно потер руки. «Дык покупатель наметился. Год никто не проявлялся. Я уж рукой махнул, а тут на тебе». Мы сели в машину. Строгано вперед, мы с Яной назад. «У меня у свояка год назад беда случилась. Паралич разбил». — рассказывал наш шофер, пока разворачивался. — И что ты продаешь? — заинтересовался Арсений. — Да тачку его! Она ему без надобности. Доктора сказали, что не ходить, не ездить бедолага уже не сможет, — пояснял Василий. — Меня родня и попросила, типа, помоги продать, им деньги нужны. — А себе чего не взял? — Арсений внимательно слушал, словно сам собирался купить машину. «Ну, мне, во-первых, дорого, а потом тачка-то старая, битая, просто внешне красивая», — охотно делился с нами Вася. «Я год предлагал, и никому не надо было. Оно и понятно, дорогая в обслуге, нахрена, как говорится, козе-баян». Внедорожник невзначай спросил Строганов. «Ну, замялся Вася, паркетник, Хонда, знаешь?» «Ага», — подтвердил Арсений, бросив на нас многозначительный взгляд». «Вы это, не против, если мы сейчас небольшой крюк сделаем?» Вася умоляюще посмотрел на нашего начальника. «Тут 15 минут всего, а потом сразу к дому Блинова. А? Очень надо. Хочу родне помочь. Вдруг мужик тачку купит?» Арсений важно кивнул в знак согласия. «Доброе дело – это хорошо», – добавил он, и почему-то злобно зыркнул на меня. «Так, Honda у тебя год стояла без движения?» – спросил он у Васи. «Ну нет, конечно!» – Вася изумленно посмотрел на Арсения. «Я ее раз в месяц выкатывал. Так что тачка на ходу. Акум живой. Что ж, я не понимаю, что ли?» Мы остановились около ворот дома, где, надо полагать, жил парализованный родственник Василия. Неподалеку стоял и ждал мужчина. «Вон он!» – взмахнул рукой Строганов, указывая на потенциального покупателя. Этим же движением он смел вниз лежащий на торпеде телефон Васи и тут же полез за ним. «А, да ладно его!» – Вася стал торопливо вылезать из машины. Арсений дождался, пока тот хлопнет дверцей, после чего распрямился с телефоном в руках. «Ну, доктор, ну накаркал!» – прошипел он мне, передавая трубку Яне, запустив его телефон в свою шпионскую программу. «Для этого мне нужен компьютер!» – воскликнула Яна. Сейчас я только могу посмотреть маршрут его передвижений. И то, если он не удалял из журнала. Ну хоть маршрут, завопил детектив. Посмотри, где он был. В тот день, когда убили Настю, уточнила Яна. Когда их всех убивали, гаркнул Арсений и нервно продиктовал нужные даты. А ты почему тут сидишь? Набросился он на меня. А почему я накаркал? Ну, сглазил. Строганов аж привстал и произнес противным голосом. «Все должно быть просто. Уж куда, блин, проще. Быстро беги за ними и узнай фамилию владельца джипа. Бочкарев или нет. И задержи их там подольше. Это же надо так все испортить», — услышал я, вылезая и проваливаясь в снег. Юркнув приоткрытую калитку, я пошел по узкой расчищенной дорожке, размышляя об этом новом повороте событий. значит, джип «Хонду», владелец которой был парализован и поэтому не вызывал подозрений, могли использовать. Вася-таксист раз в месяц ездил на ней. «Внезапно я ощутил движение за спиной, и тут же послышалось рычание. Из будки выглянул здоровенный сторожевой пес. Мне стало не по себе. А я с Васей!» – дрожащим голосом сообщил я ему – И стал как можно спокойнее передвигаться в сторону дома и гаража, видневшегося рядом с ним. Пес закрыл пасть и удалился в будку. Мой лоб покрылся испариной. «Так что все по чесноку», — уверял Вася, рекламируя джип или, как они со Строгановым говорили, паркетник. «Ого», — сказал Вася, увидев меня, — «вы тоже тачку посмотреть?» И, обращаясь к мужику, «видишь, там много, так что думай скорее». «Ну я понял», – кивнул настоящий покупатель, бросив на меня косой взгляд. Его лицо мне показалось знакомым. «Моя профессиональная деформация. Мне все время кажется, что я уже видел этого человека. Или в качестве пациента, или в качестве родственника последнего. Уже перед выходом с участка на улицу я заглянул в почтовый ящик. Он висел на внутренней стороне забора, а почтовая щель была снаружи. Мне повезло». В ящике оказался пухлый конверт из какой-то социальной организации на имя Бочкарева Ивана. Сев в машину, я поймал себя на мысли, что борюсь с возникшим подозрением. Я стал рассматривать нашего водителя. С одной стороны, мне Вася нравился. Нормальный мужик с хитрецой, но относительно честный и добрый. Но с другой, джип этот и реакция Строганова, это как ложка дегтя в бочке с медом. Неужели он мог быть темным душителем? Нет, не может быть. Не верю. Я заметил, что Строганов тоже посматривал на Василия чаще, чем обычно. А Яна вообще сидела с таким видом, словно была готова броситься на него с кулаками. Не, горестно покачал головой Василий. Чует мое сердце, что мужик не возьмет тачку. Зря время потеряли. Просто свояка жалко. Нучок, блинову. И мы поехали по темной уже дороге. Высадив нас у высокого добротного забора, Вася получил указание ехать отдыхать. «Если чё», — напоследок сказал он, — «я на связи». Ворота здесь были значительнее, чем у Васиного родственника, и выше, и дороже. «Бочкарёв», — доложил я Строганову, — «понятное дело», — хмыкнул он. «Мы посмотрели его передвижение», — мрачно сообщила мне Яна. «Он в эти дни ездил по всему поселку и, возможно, по лесной дороге». «Я была права. Убийца – таксист. Вот не верится мне!» – отозвался я. «Мне он не кажется. Ну, в смысле, выглядит он как нормальный человек». «А он и должен так выглядеть!» – возразила Яна. «Арсений, а ты как считаешь?» «Черт!» – поделился эмоциями Строганов. «Он не укладывается в мою теорию заговора. Это очень плохо». «Причем тут теории? Речь об убийце!» Яна разволновалась. «Давай передадим все сведения в полицию». «Они...» «Даже не думай!» Резко развернулся к ней Арсений. «Только я могу передавать какие-либо сведения. И никто, кроме меня. Кто из нас гений?» И он стал звонить в домофон. «Чужих между нами нет. Мы все друг другу братья. Под вишнями в цвету», продекламировал я, пытаясь успокоить девушку. Исакабаяси. — хмуро ответила она и кивнула на Арсения. «Стоило мне отвесить дежурный комплимент, как его самомнение выросло выше вон той елки». А возомнивший о себе Строганов тем временем ругался с охранником. «Вы мне скажите, он дома!» — кричал наш гений в микрофон. «Я не обязан всем подряд докладывать, дома хозяин или нет», — доносилась из динамика. «Тогда передайте ему, что Строганов хочет с ним поговорить, причем срочно». «У меня нет указаний», – отвечал динамик, – «что хозяин ждет какого-то там с Роганова». «Блин», – повернулся к нам взбешенный Арсений. «Доктор, быстро придумай что-нибудь, ты же просто набит мудростью. Давай, процитируй своего Аврелия или по Покамю». Я перехватил изумленный взгляд Яны и задумался. Представил Блинова. Чем его можно заинтересовать? Поклонники ему осточертели. Поклонницы – «Любой артист нуждается в публике, славе и аплодисментах». Я взглянул на Арсения, собираясь процитировать Монтенья, Но Яна вдруг наклонилась к микрофону и медленно и отчетливо произнесла. «Много троп ведет к вершине горы Фудзи, но эта вершина одна – любовь. Передайте, пожалуйста, дословно эту фразу господину Блинову». Потребовалось время на то, чтобы охранник записал все, что надиктовала девушка, и затем передал Блинову. «Я и даже Строганов восхищенно уставились на нашу новую знакомую». «Морихей Уэсибо», — пояснила она, чуть улыбнувшись. «Уж ты-то мог бы и знать», — добавила она Строганову. «Я не смог удержаться от смеха». Дом Блинова представлял собой настоящий терем. Такие в русских народных сказках бывают или у очень богатых сказочников, типа тех, кто выступает на центральных каналах по ТВ. «Я думал, что нас встретит кто-то из охранников учителя. Филипп или Ленчик, кажется, так их звали. Но ошибся. Молодой парень, одетый в униформу, проводил нас в дом, открыл дверь и вернулся на свой пост. А внизу нас встретил собственной персоной Дима Блин, как его называл Руслан. «Люблю восточную философию», — улыбаясь, обратился хозяин дома к Яне. «А вас я сразу узнал», — поприветствовал он, — нас с Арсением. Дмитрий Блинов, учитель, коуч и иллюзионист, был одет в парчевый халат с золотым орнаментом и темно-бордовым воротом. Строганов с интересом разглядывал одеяние суперстара. Блинов с усмешкой рассматривал Пончо Арсения. А Яна пристально смотрела на Блинова, ведь она его видела вблизи впервые. Впрочем, без грима он не производил такого впечатления, как на сцене. «Узнали?» – засомневался Арсений. «Да», – кивнул Блинов. «У меня хорошая камера внизу стоит, можно рассмотреть лицо даже в темноте», – похвастался он и указал на здоровенный монитор, на котором отображалась часть улицы с медленно падающим снегом. «Прошу, я почти один». Я удивился. Что-то для суперзвезды он был чересчур гостеприимным. Мы проследовали за ним и оказались в просторном холле. В камине, в котором можно было бы изжарить быка, полыхал огонь. Напротив камина стояла пара кресел, еще три кресла вокруг низкого стола темного дерева, на котором стоял какой-то аппарат, похожий на ингалятор или увлажнитель воздуха. Еще несколько кресел были расставлены вдоль стен. Поскольку от камина шел жар, Арсений тут же разделся до футболки и плюхнулся в кресло около стола, подальше от огня. «Это что за самогонный аппарат?» – спросил он, ткнув пальцем в прибор. «Я таких не видел». Блинов усмехнулся и тоже сел к столу. Взгляд его говорил, что он не только узнал нас с Арсением, но и, как мне показалось, ждал нашего прихода. «Почему я так подумал, не знаю. Не зря же, говорят, читается во взгляде». Я знаком предложил Яне занять третье свободное кресло, а себе подтащил еще одно – Зачем мы сюда пришли и что будет говорить Строганов, я не имел ни малейшего представления. Ожидать можно было чего угодно. Мне вспомнился Акунин. Самое сказочное из всех доступных человеку переживаний – ожидание чуда. Интересная картина, нарушил молчание Арсений и кивком головы указал на одну из стен». Мы все посмотрели в указанном направлении. В массивной золоченой раме висело полотно, наверное, какого-то современного художника. Джунгли, сцена охоты льва, но нарисовано было как-то очень по-детски, как мне показалось. «Анри Руссо», — небрежно кивнул Блинов, — «купил всего за миллион, если вы разбираетесь в искусстве». «Да что вы говорите?» — отреагировал мой приятель. «Еще как разбираемся». «Да», – съязвил я. «Арсений у нас специалист в области виженари-арта». Ответом мне были три взгляда. Два удивленных и один строгановский довольный. «Вот как? А я немного увлекаюсь примитивизмом». Блинов придвинул к себе агрегат, из ящичка стола извлек покрытую кожей шкатулку и, нажав на какой-то скрытый механизм, открыл ее». Внутри, на черном бархате, каждая в своей секции, лежали ампулы. Некоторые с белым, а некоторые с прозрачным раствором. «Это что-то вроде компрессорного небулайзера», — пояснил Блинов, указывая на прибор. «Этим я тоже увлекаюсь. Хотите попробовать?» «Нет», — покачал я головой, подозревая, чем он его заправляет. «Конечно!» — радостно воскликнул Арсений. Яна промолчала. «Не волнуйся!» улыбнулся мне Блинов. «Никакой наркоты. Наркотики, они для слабаков, да? Как думаете?» И, не давая ответить на свой вопрос, обратился к Арсению. «А знаешь, что вштыривает сильнее наркоты и возбуждает сильнее всего, вызывает привыкание и все время требует новой дозы?» Он прикрыл глаза и мечтательно запрокинул голову к потолку. «Либидо», — сообщил Арсений, удивляя меня своими познаниями. «Что?» Блинов открыл глаза и захохотал. «Нет!» – протянул он. «Я говорю про славу. Вот что круче секса, важнее денег и дороже власти. Наслаждение, когда выходишь на сцену». «Это называется звездная болезнь», – высказалась Яна. Но Блинов не обиделся. «А, завидуешь? И правильно. Это достаточно испытать один раз. Это само испытывает тебя». Один раз окунувшись в поток мощной энергии, ни о чем другом уже и думать не хочешь. Просыпаешься с этим, живешь, чувствуешь себя Богом. И слава нужна не когда-нибудь, не завтра, а сегодня, здесь и сейчас. «Слава – товар невыгодный, стоит дорого, сохраняется плохо, да и изнашивается», – процитировал я мнение известных людей, разглядывая прославленного коуча. Его взгляд блуждал в каких-то иных мирах и, судя по выражению лица, довольно приятных. Я не сомневался, что Слава заменяет ему наркотики. Он верил в то, что говорил. «Тысячи человек сидят в зале и следят за моим малейшим движением. Слушают мой голос. Их коллективное сознание принадлежит мне», — говорил он, словно мантру читал. «А мое сознание расширяется до размеров океана». «Я представляю себе огромный, бесконечный океан, который...» «Так что насчет небулайзера или как его там?» Арсений не слишком учтиво прервал поток сознания учителя. «Будем его испытывать?» «Что?» «А, да!» Блинов спустился с небес на землю, и было видно, что он недоволен. «Разве он может заменить славу?» спросила Яна, решив сгладить невежливость Строганова. «Или вы используете его для вдохновения?» «Девочка моя», — усмехнулся Блинов, — «заменить славу не может ничто, но у этой нирваны, этого кайфа, есть и оборотная сторона. Я имею в виду ее постоянную потребность. Вам этого не понять». «Ломка типа?» — спросил Арсений. «Ну как-то так», — подумав, согласился Блинов. «И тогда или мой кальян, как я его называю, или очень хороший секс». «А для вдохновения я использую музыку», добавил он со смешком. «Ну так что, полетаем?» Я отказался. Яна тоже отрицательно покачала головой. Один Арсений радостно поинтересовался, где у этого аппарата мундштук. Мунштук? переспросил Блинов и усмехнулся. Он вставил в недро ингалятора ампулу, закрутил какой-то винтик, включил прибор в сеть и на маленьком сенсорном экране Выбрал нужный режим. «Поехали!» «Гоу!» – поддержал Арсений и вскочил со своего места. Поскольку остановить его я был не в силах, а наблюдать пагубные привычки моего друга мне не хотелось, я решил покинуть компанию и побродить по дому. Яна пересела в кресло у стены и осталась наблюдать за экспериментом. «Вдруг им помощь потребуется», – негромко сказала она мне, глядя на нездоровое возбуждение Арсения. а тот тем временем включил на телефоне какую-то жуткую музыку. «Не против тамтрум?» – поинтересовался он у Блинова. Я обошел кругом этих любителей абсента и направился было к выходу, но разыгравшаяся сцена заставила меня остановиться. Блинов, словно морская звезда, раскинулся на кресле, глаза его были закрыты. Блаженная улыбка блуждала на лице. Он был в предвкушении, и не обращал внимания на гостей. А Строганов, двигаясь быстро, но осторожно, стащил из шкатулки одну из ампул и уселся на свое место. Мунштука штука нет!» — вдруг произнес Блинов, не открывая глаз. «Просто сидите и медитируйте». И умолк. Арсений так и сделал. Жуткую композицию сменила другая. «The Chemical Brothers», тоже закрыл глаза, сообщил нам Арсений. «Ну и дерьмо!» Сонно прокомментировал блинов и вырубился. Яна взглянула на меня и пожала плечами, мол, какое-то самовнушение. Ни она, ни я ничего не чувствовали. В небулайзере с помощью компрессора жидкость из ампулы превращается в аэрозоль, которым через маску или мундштук должен дышать пациент. В нашем случае имелись не пациенты, а парочка чокнутых любителей славы. Но они сидели в креслах и спали. Ну, Блинов, во всяком случае, Строганов, может, просто прикидывался. Словом, я постоял, посмотрел и пошел к выходу из каминного зала. По дороге я размышлял, в который раз, имеет ли отношение к убийствам Блинов. Виноват ли Вася шофер? Годится ли Седых на роль маньяка? Подозрения мои, как я понял, зависели от реакции и действий Строганова. Раз мы пришли к коучу, значит, неспроста». Несмотря на то, что мать Черемиса его не опознала. Интересно, а как он Васю будет проверять? Маршрут передвижений – серьезная улика. Терем был просто громадный. Анфиладу бесконечных и нежилых комнат на первом этаже замыкала бильярдная. Я решил подняться на второй этаж и попал в коридор, освещенный стилизованными под факелы светильниками. По обеим сторонам были двери, но они не привлекли мое внимание». «В мерцающем свете я разглядывал портреты молодых женщин, которыми были увешаны стены. Нет, ни нашей Насти, ни других жертв я среди них не увидел. Странно, но вместо позитивных эмоций от вида симпатичных и полуобнаженных девушек я испытывал чувство тревоги. Как говорят шведы, тревожные мысли создают маленьким вещам большие тени». Наверное, они правы, потому что, заметив боковым зрением мелькнувшую тень, я резко развернулся, и сердце мое заколотилось часто и сильно. И вообще у меня было четкое ощущение чьего-то присутствия. Откуда-то доносился неясный гул. Телевизор, что ли? Вычислив дверь, за которой явно что-то происходило, я постучал и нажал на стильную латунную ручку. Дверь легко раскрылась, и на меня обрушился водопад голосов. В просторном зале яблоку негде было упасть. Вот, оказывается, что Блинов имел в виду, когда сказал, что он почти один дома. Человек 20 гостей. И, кажется, одни мужики. Все они разговаривали, точнее, орали друг на друга. И пили. И смотрели телевизор. На меня никто не обращал внимания. Я стоял, прислонившись к стене, и рассматривал их широко открытыми глазами. «Меня не столько поразило само их присутствие в доме Блинова. Почему нет, в конце концов? Он же стадионы собирает. Чего бы в гости пару десятков не позвать? Нет, меня просто шокировали сами мужчины, их лица. Это были персонажи с картин Босха и Брейгеля. Или посетители бара «Дачная». Точно. Как же я их не признал? Вон сипатый, который залезал ко мне в номер. Он орет на гнусавого. Коля живодер, я не сразу его заметил, сидел в кресле. Перед ним стоял толстяк, которого держали за руки, а Коля ему что-то втолковывал. Толстяк с ужасом слушал. Раз, и Коля кулаком ломает ему нос. Толстяк обмякает, его бросают на пол. И дышать тут нечем. Смесь пота, перегара, сигаретного дыма, чеснока, лука. Физически становится тяжело дышать. Но, наверное, это только мне тяжело. Остальные чувствуют себя, как рыбы в воде. И мат. Сплошной мат в воздухе. Все разговоры состоят из ругательств и междометий. И вдруг я почувствовал дрожь в коленях. Передо мной стоял Шустин собственно собственной персоной. Сбежал? Или Руслан отпустил его? Нет. Это вечеринка по поводу его освобождения. Он стоял и разглядывал меня. Такой злобы во взгляде я не видел никогда и, надеюсь, не увижу больше. Он заорал, привлекая внимание толпы и показывая на меня рукой. Вопли присутствующих стали стихать и все повернулись в мою сторону. В наступившей тишине были слышны лишь стенания толстяка, валявшегося на полу. Ноги мои стали ватными, во рту пересохло. В поисках двери я повернул голову влево и закричал. Вернее, попытался крикнуть, поскольку голос остался где-то в глубине легких. Дверной проем закрывал собой тот. Кого не могло быть здесь, ни в доме Блинова, ни вообще на этом свете? Потому что мертвые, они не ходят. Я не верю в россказни старой ведьмы». «Орылдаш!» – нечеловеческим голосом гаркнул мне в ухо Михей. «Я завалился на пол. Последнее, что я ощутил, это боль от удара в висок».